Вновь принесли в Москву чудотворную икону Владимирской Божьей Матери из Владимира в 1480 году при новой беде грозившей русской столице и поставили в воздвигнутом в Кремле храме Успения Божией Матери. Сто лет прошло после Куликовской битвы, а великий князь московский Иван III к тому времени уже объединивший под своей рукой многие русские княжества и именовавший себя государем всея Руси, все еще продолжал считаться данником Золотой Орды. Но Русь постепенно выходила из повиновения Орде. Иван III уже не ездил на поклон хану, не платил полностью тяжкую дань. И тогда хан Золотой Орды Ахмат решил вернуть московского князя к прежним временам полной покорность. В 1468 году Ахмат предпринял поход на Русь. Но русские дружины не пустили его дальше окраинных рязанских земель. Потеряв в сватках многих своих людей, хан ушел обратно. В 1472 году новый поход также окончился для Ахмата неудачно. Не добившись военных успехов, Ахмат посылает в 1474 году в Москву посольство с заданьем. Посол прибыл с отрядом в 600 воинов. Как ни старался посол, он не смог добиться от московского князя исполнения ханских требований в полной мере. Два года спустя, в 1476 году прибыло новое татарское посольство с ханским приказанием прибыть московскому князю в Орду. Но Иван III ответил, что в Орду он не поедет. И что отныне и навсегда Русь отказывается подчиняться приказам хана и прекращает платить дань орде. Иван Третий бросил на пол и растоптал басму, ханскую печать, которая полагалось оказывать такое же почтение, как самому хану, ибо она являлась его символом. После чего послы хана с позором были изгнаны. Легенда даже утверждает, что все они, кроме одного, отправленного к хану, были убиты, оставленному в живых послу Иван Третий сказал: Спеши объявить хану увиденное тобою, что сделалось с его басмою и послами, то будет и с ним, если он не оставит меня в покое. На дерзкий вызов Иван III хан Ахмат в гневе воскликнул: "Да будет жестоко наказан раб наш, князь московский", и начал готовиться к походу на Москву. В 1480 году хан Хамат заключил военный союз с королем польским и литовским Казимиром о совместной войне против Руси. Приказал своим подвластным татарским ханам и князьям всем идти вместе с ним на Русь. В середине лета огромное татарское войско двинулось на Русь, по пути к нему должно было присоединиться войско короля Казимира. Получив известие о приближающемся войске Ахмата, Иван третий отправил русские полки занять позиции по Аки, на обычном пути, которым татары приходили на Русь. Однако Ахмат не пошел обычным путем татарских вторжений, а вышел с западнее главных русских сил к реке Угре, притоку Аки, где должна была состояться встреча с литовцами. Татары пытались сходу форсировать Угру. Русские сторожевые отряды вступили с ними в бой. Четыре дня шли бои за переправу, татары отступили и встали лагерем. Между тем к Угре подтянулись основные русские силы и также встали лагерем. Каждый день шли мелкие стычки, возникала перестрелка, но ни одна из армий не начинала сражений. Татары ожидали подкреплений войск литовского князя и польского короля. Иван III знал об этом. Напряжение нарастало. Среди русских воевод нашлись два близких к великому князю боярина, его любимцы, Ошер и Григорий Мамон, которые не верили в победу русских. Сии пишет Крамзин, как сказано в летописи, тучные вельможи любили свое имение, жены детей гораздо более отечества и не приставали шептать государю, что лучше искать мира. Эти воеводы готовы были подчиниться игу орды дрогнул и великий князь. Он оставил войско и вернулся в Москву. Совсем другое настроение царило в войске. Воины называли этих боярх предателями отечества, да и Ивана Третьего упрекали, что он бежит прочь бою с татарами. Сами же они готовы были сражаться насмерть. Сын московского князя Иоанн отказался подчиниться приказу отца и ехать за ним в Москву. Умру здесь, а за отцом не пойду, сказал он. Священники в московских храмах служили перед чудотворными иконами, и особенно перед Владимирской иконой Божьей Матери молебны. Архиепископ Ростовский Вассиан, известный проповедник, обратился к Ивану Третьему с посланием, в котором укорял князя. "Вся кровь христианская падет на тебя за то, что выдывше христианство, бежишь прочь бою с татарами" не поставивший ни бивший с ними зачем боишься смерти не бессмертный ты человек смертный а безроку смерти нет ни человеку ни птице ни зверю дай мне старику войско в руки увидишь уклоню ли я лицо свое перед татарами от стыда не решившись въехать в Москву где все были согласны с упреками архиепископа Иван третий пожил две недели в Красном селе и возвратился на Угру. Наступила осень. Русские и татарские войска стояли на берегах Угры друг против друга. Татары никак не могли преодолеть реку, защищаемую русскими отрядами. Ахмат сказал: "Даст Бог зиму на вас, когда все реки станут, то много дорог будет на Русь". 26 октября Угра замёрзла. Иван Третий приказал воеводам отойти к Боровску, к более удобному месту для сражения и приготовиться к битве. Но вдруг 7 ноября войско Ахмата поднялось и ушло, как сто лет назад ушло войско Тамерлан. Иван Третий вернулся в Москву. Его встречали как победителя, но летописец современник сказал тогда: Да не похвалятся легкомысленные страхом их хороже. Нет ни оружие, ни мудрость человеческой, но Господь спас ныне Россию. Историки выдвигают несколько версий неожиданного ухода Ахмата. Начавшиеся морозы, слухи об усилившимся в войске московского князя, недостаток провианта, не приход отрядов литовцев и польского короля, но ни по отдельности, ни все вместе взятые Они не были достаточной причиной прекращения крупномасштабной и успешно начатой военной кампании. В тогдашней Москве все были убеждены, что это опять явило свое заступничество пресвятая Богородица, а угроху, которая стала непреодолимым пределом для вражеского войска, называли поясом Богоматери. Иван III в память о благодарности чудесного спасения Москвы от хана Ахмата решил воздвигнуть в Сретенском монастыре каменную церковь. Строили ее псковские мастера. Это был характерный для псковской архитектуры однокупольный храм на мощном основании. В феврале 1481 года на праздник Сретения Господня в Москве получили известие, что ханам Тюменских улусов и Вакам Убит Хан Ахмат, а с ним перестала существовать и большая орда. Поэтому новый храм был освящён во имя Сретения Господня и в память радостной весть. Карамзин, заканчивая свое повествование о стоянии на Угре, неожиданном бегстве Ахмата, такой же неожиданной смерти его и разрушение одного из главных враждебных Руси государств Большой Орды, подводит итог этих событий. Иван, распустив войско с сыном и с братьями, приехал в Москву словословить Всевышнего за победу, данную ему без кровопролития. Он не увенчал себя лаврами, как победитель Мамаев, но утвердил венец на главе своей и независимость государства. Народ веселился, а митрополит установил особенный ежегодный праздник Богоматери и крестный ход июня 23-го. В память о России от иго монголов ибо здесь конец нашему рабству. После того, как прекратила свое существование Большая орда и Россия перестала быть ее данницей, с Крымским и Казанским ханствами были заключены договоры о дружбе. Крымские и Казанские ханы не требовали дани, но вымогали поминки, то есть якобы обещанные им дары причём ханские приближенные советовали русским послам не скупиться. А не захочешь царю, так они называли хана, примечание автора. Дать добром, ведь царь у тебя силу и возьмет все, что захочет. Крымские татары совершали грабительские набеги на окраенные русские села, и на требование прекратить их крымский хан Магмед Гирей отвечал: Хотя я с братом своим великим князем буду в дружбе и братстве, людей своих мне не унять. Однако татары в своих набегах не шли далее пограничных районов, и Москва не видела под своими стенами татарского войска почти полвек. Но весной 1521 года крымский хан Магмед Гирей, свергнув промосковского хана в Казани и поставив на его место своего брата, тем самым усилился, призвал нагаев И они общим войском двинулись грабить владения своего друга и брата, московского князя. Поход магмед гирея был настолько неожиданен для Москвы, что о нем узнали лишь тогда, когда татары вошли в русские пределы. Великий князь Василий Иванович послал навстречу им на Ку два отряда: один под началом князя Дмитрия Вельского, другой великокняжеского брата Андрея Ивановича. Татары разбили их И расселись по всему пространству от Коломны до Москвы, грабя и захватывая полон. Великий князь выехал в Волок, куда назначили собраться войску со всех земель. Москвичи и жители ближайших сёл бросились в Кремль под защиту крепостных стен, на городских улицах образовались заторы от телег, в воротах поднялась давка. Кремль наполнился людьми, теснота была ужасная, стояла жара, воды не хватало. Еще дня 3-4 и начнется неминуемая беда осадной тесноты, заразы и болезни и мор. Этот окружили Москву. горели вокруг сёла и деревни. Враги сожгли Николу-Угрешский монастырь, разграбили княжье село Остров. В великокняжском дворце на Воробьёвых горах пили мед из великокняжских погребов и смотрели на кремлевские церкви и хоромы. В Кремле, ожидая штурма, люди в отчаянии повторяли: "Бог оставил нас". Воины готовились к обороне, но всем было ясно, что силы слишком неравны. Митрополит Варлам призывал молиться и надеяться на Бога. За несколько дней до того, как татары подошли к Москве, московский иуродивый Василий Блаженный день и ночь молился на паперте Кремлевского Успенского собора. Ему было откровение, что только заступничеством Божьей Матери Ради ее чудотворной иконы, может быть, спасена Москва. В один из дней молящиеся в соборе услышали шум и увидели, как икона Владимирской Богоматери сдвинулась со своего места, и послышался глаз, возвестивший, что по грехам и беззакониям жителей она уходит из города. Василий блаженный, обливаясь слезами, продолжал молиться, а москвичи ожидали страшной беды. Но на вторую ночь осадного сидения по Москве разнеслась утешительная весть. Одной монахине Вознесенского монастыря в эту ночь было чудесное видение. Она увидела Успенский собор, его двери были закрыты, и вдруг сквозь закрытые двери вышли наружу на площадь святые митрополиты московские Пётр и Алексей и вынесли чудотворный образ Владимирской Божьей Матери. У Спасских ворот их встретили преподобные Сергей Равнижский и Варлам Хутынский. Преподобные спросили святители, куда и почему они уходят. Те ответили, что уходят потому, что московские люди забыли заповеди Господни. Упали преподобные пред образом Божьей матери, стали молить владычицу не оставлять город, не обрекать на погибель свой народ. Они умолили Пресвятую Заступницу Манехин видела, что святители повернули обратно, также сквозь закрытую дверь вошли в собор и установили Владимирскую икону Божьей Матери на ее место в соборном иконостасе. Несмотря на ночное время, собор наполнился людьми, все горячо молились. На утро войска хана Магмед гирея отступило от Москвы. Татарские воины, как рассказывается в летописи, получили приказ перед штурмом города выжечь ближние посады Но подъехав к стенам Москвы, увидели неизвестно откуда взявшиеся, летящие по воздуху и окружающие город бесчисленное войск. Они поскакали к хану и сказали ему о том, что увидели. Магмед герей не поверив, послал других воинов, но и те, видя того сугубейшее воинство русское, вернулись с теми же словами, и третий посла некоего от ближних уведать и истину. И третий прибежие вопия: "О, царю, что коснешие побегнем! Грядут на нас безмерное множество войск от Москвы!" И Побегоша заключает свой рассказ летопись. В память этого события 21 мая стал проводиться ежегодный крестный ход с Владимирской иконой Божьей Матери из Успенского собора в Сретенский монастырь. Эти три события, три чудесных спасения Москвы от неминуемого, казалось бы, разорения и гибели, стали главными доказательствами и источниками веры москвичей в то, что Божья Матерь приняла Москву под свой покров. Эта вера настолько проникла в народное сознание, что даже в подвергнувший все сомнению скептический 20-й век в глубинах души осталась незыблемой. Атеистическая пропаганда, ставя под сомнение вообще возможность чудес, совершаемых чудотворными иконами, для разоблачения Владимирской иконы Богоматери приводила неопровержимый, по ее мнению, исторический факт. Сдачу Москвы в 1812 году Наполеон. 26 августа 1812 года, в день памяти сретения Владимирской иконы Богоматери в 1395 году, Состоялся ежегодный крестный ход из Успенского собора к Сретинскому монастырю. Пели молебны и под сводами Владимирской церкви Сретинского монастыря, описывает этот день журнал Наука и религия в статье 1984 года. И в Успенском соборе, где пребывало чудотворное: "Не и мама иной помощи и надежды разве тебе, владычица". Но устрашающий сон не приснился Бонапарту. Да, сдача Москвы русским командованием и вступление в нее войск Наполеона были актом военно-стратегического расчета, как той, так и другой стороны, и поэтому все должно было происходить по предначертанному плану с заранее известным результатом. Но действительные события в Москве вышли из-под контроля, опрокинули расчеты вождей, их логику и приобрели неуправляемый иррациональный характер. Уже Многие современники почувствовали эту иррациональность совершающегося, что нашло отражение в их мемуарах. Действовали не разум и логика, а некая подсознательная сила, высший разум и высшая общая целесообразность, которую в ее полноте не мог постичь и тем более управлять ею никакой участник событий с его какой бы то ни было широкой информационной осведомленностью и большими властными полномочиями. Присутствие в событиях сентября-октября 1812 года иррационального начала вполне мог признать и понять не логик, не позитивист, не историк, указывающий на ошибки в действиях руководителей той и другой страны, а только художник, поскольку методу художественного познания присущи интуитивность и иррациональность. Именно с таких позиций Эпоху 1812 года воссоздает Лев Толстой в романе Война и мир. В этом отношении замечательный эпизод получения Кутузовым известия о выходе французов из Москвы. Кутузов, как показывает Толстой, не ожидал его и сначала не поверил. Его реакция на рассказ донесения курьера была не такой, какую от него ожидали. Реакция не военного человека, не полководца,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 выросший среди тех, кто сражался на редутах Бородина, и шел по улицам оставляемой Москвы. Не будь на то, Господня воля, не отдали б Москвы. К Божией матери, божественной заступнице России, как и в давние времена с мольбами о спасении страны, обращались люди в великую отечественную войну. Осенью 1941 года Когда немцы подошли вплотную к Москве, когда руководство партии и правительства, органы городского управления и правопорядка эвакуировались, а точнее сказать, бежали, недаром уже тогда эту эвакуацию назвали паникой. Брошенным на произвол судьбы простым москвичам оставалась одна надежда на божью помощь. И помощь пришла. Ещё во время войны по Москве прошел слух, что зимой 41 -го года, когда немцы подошли к Москве, Сталин велел взять чудотворную икону Богоматери и с ней облететь на самолете вокруг города. Вскоре последовало первое успешное контрнаступление Красной армии. Немцев отогнали от столиц. Долгое время это считали легендой, но теперь уже и в печати появились сообщения о достоверности этого события. После нападения фашистов на СССР православный патриарх антиохийский Александр III Обратился к христианам всего мира с просьбой оказать молитвенную и материальную помощь народам России. Между тем немцы уже подходили к Москве, осадили Ленинград. Митрополит гор Ливанских антиохийской патриархии владыка Илья затворился для молитвы в подземной пещере церкви, находящейся в Скале на берегу Средиземного моря. Три дня и три ночи бодрствуя и не принимая ни воды, ни пищи, Он молился перед образом Божьей Матери. На третий сутки ему явилась в огненном столпе Божья Матерь и объявила, что он избран для того, чтобы передать Божье определение, что должен сделать народ российский для спасения России. И сказала, что если не будет исполнено повеление, то Россия погибнет. Повеление, как передал его Илья, было таково: должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные академии и семинарии. Священники должны быть возвращены с фронтов и из тюрем, должны начать служить. Сейчас готовится к сдаче Ленинграда, сдавать нельзя. Пусть вынесут чудотворную икону Казанской Божьей Матери и обнесут ее крестным ходом вокруг города, тогда ни один враг не ступит на святую землю. Это избранный город. Перед Казанской иконой нужно совершить молебен в Москве. Затем она должна быть в Сети сдавать который врагу нельзя. Казанская икона должна идти с войсками до границы России. Когда война окончится, митрополит Илья должен приехать в Россию. Митрополит Илья отправил в Москву руководству русской церкви и правительству письма и телеграммы о божественном повелении. Сталин вызвал к себе главу Русской православной церкви, место блюстителя патриаршего престола, митрополита Сергия и митрополита Ленинградского Алексея и обещал им исполнить все, о чем было сказано в послании митрополита Илии. В московском Богоявленском соборе перед Казанской иконой Божьей Матери служились молебны. Вокруг Москвы пролетел самолет с чудотворной иконой Тихвинской Богоматери из Тихвинского храма в Алексеевском. Этот факт по воспоминаниям современников подтверждал маршал Георгий Константинович Жуков. 5 декабря началось контрнаступление Красной армии. К 9 декабря был освобожден от немцев ряд городов, в том числе Тихвин. Эта операция по справедливости была названа Разгромом немецких войск под Москвой и стала переломной в ходе войны. Ленинград находился в блокаде. Из Владимирского собора вынесли Казанскую икону и с крестным ходом обошли город. Припомнились и давние слова святителя Митрофана Воронежского, сказанные им Петру Первому. пока Казанская икона в городе и есть молящееся, враг не сможет войти в город. Ленинград выдержал блокаду. Казанскую икону Божией Матери привезли и в Сталинград. Она находилась среди советских войск на правом берегу Волги. Икону вывозили на разные участки фронта, и везде служили молебны. Были исполнены и остальные повеления. Возобновилась служба во многих закрытых ранних храмах. возвращены из лагерей оставшиеся в живых священнослужители, церковь получила возможность издавать религиозную литературу. В 1947 году в Россию прибыл митрополит Илья, Его принял Сталин. По совету патриарха Алексея, бывшего митрополита Ленинградского, Митрополиту Илье был подарен список казанской иконы Божьей Матери, кресты по ноге, нагрудная иконка Богоматери, украшенные драгоценными камнями, добытыми во всех районах страны, чем подчеркивалось, что дар от всей России. "Я счастлив", сказал митрополит Илья, принимая дары, "что мне довелось стать свидетелем возрождения православной веры на святой Руси" и увидеть, что Господь и Божья Матерь не оставили вашу страну, а напротив, почтили ее особым благоволением. А судьба чудотворного образа Владимирской Божьей Матери после революции складывалась так. В 1918 году, когда Кремль был закрыт для посещения, прекратилась служба в Кремлевских соборах. Владимирскую икону Божьей Матери из Успенского собора в качестве исторического экспоната передали в исторический музей. Икона была отреставрирована и выставлена в экспозиции музея. Впервые за многие столетия людям открылась живопись иконы. Они заговорили как о произведении гениального художника. Но став экспонатом музея, сначала исторического с 30 -го года Третьяковской галереи, она оставалась для верующих иконой, чудотворным образом. В середине 20-х годов Максимилиан Волошин пишет стихотворение Владимирская Богоматерь. Думая о страшной судьбе современной России, о трагедиях, разыгрывающихся вокруг, о беззащитности людей перед темной силой революционного насилия, поэт и в музейном облике чудотворного образа видит знак, что Божья Матерь не лишила Москву и Русь своего покрова. Он увидел его в том, что изъятое из церкви, раскрытое реставраторами от вековых записей и оклада и выставленное для народного обозрения в зале исторического музея, она явила подлинный свой лик. Но слепой народ в годину гнева отдал сам ключи своих твердынь и ушла предстательница дева из своих поруганных святынь. А когда кумашные помосты подняли перед церквами крик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 Откровение вечной красоты. В настоящее время чудотворная Владимирская икона Божьей Матери из музейного зала Третьяковской галереи перенесена в старинный храм Святителя Николая в Толмачах. Построенный в 17 веке, в 1929 году закрытый и переданный галереей под складское помещение, в начале 90-х годов он был реставрирован, и в 93 году в нем возобновлены богослужения. Николов в Толмачах, являясь действующим храмом, сохраняет и музейный статус. В нем хранятся две великие православные святыни: Владимирская икона Божьей Матери и святая Троица преподобного Андрея Рублева.